Глава первая. Заблудились. Не понял, заблудились что ли? Небольсин еще раз остановился и внимательно вгляделся в лес, густеющий с каждым шагом. Перевел взгляд на часы. Минут сорок уже бродим. Эдик. Да ну. Мгновенно отозвался Ефименко, не останавливаясь. Туда нам, туда, отвечаю. Но рукой он махнул как-то неопределенно, полукругом. Оба прекрасно понимали, что заблудились. Не понимали только, как они ухитрились сделать это в трёх соснах. Эдик, точнее Ефименко Эдуард Павлович, возил различных проверяющих в это место на шашлыке уже добрых пять лет. Располагалось оно совсем недалеко от федеральной трассы, постоянно грохочущей пролетавшими фурами. Лесок там был жиденький, пройти его насквозь всего-то полчаса, и на ферму Моросейкина по-любому выйдешь. Прибыли они в 4 часа дня – Солнышко висело высоко, да и жарило вовсю, словно август, а не октябрь на дворе. От поляны они с Небольсиным отошли буквально на 20 метров. Прекрасно слышали переговаривающихся и гогочущих поддатых коллег. И вот, уже гробовая тишина. Сумерки по-настоящему лесные. шарохаются по какой-то чаще уже 40 минут, и ни конца ни края. Какой Моросейкин, какие фермы. Чем дольше идут, тем гуще лес, тем мрачнее деревья. Солнце уже за тучками, вокруг не берёзки тоненькие, а жуткие ели, мхом покрытые, как бы хромой. Такое впечатление, что тут вообще не ступала нога человека. Накатили же вроде немного, не больше, ну вообще ведро водяры выпить нужно, чтобы захмелеть. А Ефименко пил немного, на нем вся организация отдыха, тут не ужрёшься. Зачем он вообще потащился за этим старым хреном, когда тот позвал его в кустики, писюн держать начальнику? С другой стороны, отказаться тоже было невозможно. Борис Николаевич Небольсин приехал к прокурору Константиновского района Ефименко Эдуарду в качестве руководителя бригады, проверявшей работу веренного молодому человеку регионального силового ведомства. От старого и жирного хрыча зависело, рекомендует ли Эдика на эту должность на следующий пятилетний срок. Поэтому Эдуарду приходилось преклоняться, терпеть всю дурь пескоструйного старпера лебезить, выполнять любые прихоти дуралома проверяющего. От бесплатного поселения в двухместный люксовый номер местного профилактория до сопровождения, прошу пардон, в кустике по легкой нужде. Скажет, придется и писюн держать, а куда все то Ну и само собой, возлияния постоянные. Жрал тучный мордатый Небольсин безбожно, а пил просто нечеловечески, натурально, как свинья, ни капли не пьянея. По утрам ящик пивка, на похмелочку после вчерашнего, в обед бутылочку другую, третью, крепленного венца под обильный мясной банкет, в крушущем лично райпрокурором кафе «Жареный петушок». Ну а после краткого рабочего дня подавай проверяющему коньячок, хорошую водочку и обязательно культурную программу. В баню фермера Моросейкина райпрокурор проверяющих во главе с ненасытным Небольсиным водил. На речку Биток всем коголом ездили, голышом купались – Рыбу, запеченную в фольге на углях подмарочное, жрали. Экскурсию на горно-обогатительный карьер снарядили. Борис Николаевич там лично рычаг для подрыва породы жал. От счастья орал, как потерпевший. Вчера в местном краеведческом музее среди военных диорам и стендов с описаниями местных легенд и поверий уговорили аж ящик-талки. А дотошного Небольсина с винтовкой красноармейца и в пробитой каске отфоткали для протокола. Ну а сегодня, в последний день работы проверяющих, Эдуард организовал лесок, шашлыки, шурпу и несколько девчонок из текстильного училища. помесисти и попьющие. Небольсин намекнул, что от толщины жоп будущих работниц легкого поведения и промышленности будет зависеть его финальный вывод в итоговой справке. Удовлетворительно работа райпрокурора или не очень? Небольсин относился к проверяемому с плохо скрываемым снисхождением, а временами с откровенным презрением. Сам-то он уже одной ногой был на пенсии, поэтому важничал и отдыхал как не в себя. В обычное время был он обычным, рядовым, ничем не примечательным сотрудником рядового подразделения областной прокуратуры. Но раз назначили старшим бригады проверяющих, раздали власть, раз выпала возможность показать дурь, показывал ее с наслаждением. Поэтому, небрежно кивнув Эдику Ефименко на поляне с разгорающимся костром и налегающими на талку швеями, «Пошли, Эдик, отольём!» Отказа он не ожидал и не получил. Поэтому и заблудились они вдвоем. Глава вторая. «Человек-олень». «Заблудились!» Недовольно пробурчал очевидный Небольсин, когда они побродили еще минут десять. Со злостью добавил. "Козел ты, Эдуард Палч. «Почему?» Ефименко растерялся и поначалу даже не обиделся. «По качану. Ну и вообще, как выйдем я тебе такую итоговую справку за мандюрю? Навыкинштейн, цурюк нахер Баден, тебя бомжом на привокзальном мусорном полигоне не возьмут. Небольсин был склонен винить во всех своих бедах кого угодно, только не себя. Эдуард смолчал, надулся. Он не стал ничего высказывать, но душа его просто закипела от негодования. Он потратил хреново тучу денег, ублажая прихоти этого старого хряка. Глотал все оскорбления, унизительные насмешки и придирки. Терпел. Лишь бы только пронесло, лишь бы продлили ему чертов срок на пять лет. А там хоть трава не расти. И тут, на тебе. Он виноват. Как будто специально начальник в глушь затащил. Эдик еще раз осмотрелся. Вокруг была действительно глушь. Чаще. Да откуда она взялась? Они должны были давно быть на ферме, а не погружаться с каждым шагом в эту странную и жуткую чащу пахнущую уже неродными выхлопными газами федеральной трассы, огнилым болотом, перегноем и чем-то сладковатым мертвым, похожим на ладан, который Эдик помнил по похоронам отца год назад. Как-то нереально быстро темнело, скорее даже мрачнело. Солнца в редких просветах купола из густых дубовых и еловых веток давно не было. Висели тучи, хотя дождя не было. Сумерки давили на голову и на глаза физически и психологически – как извинящая тишина. Даже птицы не чирикали, кузнечики не стрекотали. Только ветер шумел в верхушках деревьев. Шумел он немного занудно, монотонно и опасно, как гипнотизер. А с какого-то момента Эдуард начал ощущать, что за ними кто-то наблюдает. Не сводит глаз, аж волосы на затылке вставали дыбом от этого буравящего взгляда. Эдуард иногда резко оборачивался, Ему казалось, что он успевает заметить, как за дальнее дерево с кривым толстым стволом прячется стремительная тень. А может, ему только казалось? Теперь проклятый Небольсин с каждым шагом бесил все сильнее и сильнее. Шел он, как танк, напролом. Хрустел ветками без разбору. Постоянно громко откашливался, хрыкал, сплевывал. Дышал хрипло и натужно, как кит, выброшенный на берег. В звенящей тишине леса этот бегемот был настолько чужеродным и притягивающим опасность, что хотелось его ударить. Ефименко, приметив подходящую тонкую крепкую палку средней длины, схватил ее и удобно взвесил в руке. Обернулся к спутнику, идущему позади. Тот неожиданно замер, так и не опустив поднятую ногу. Сипло прошептал. «Стоп! А это кто?» Он медленно указал пальцем куда-то влево, за спину Эдику, Тот принялся настороженно вглядываться в указанную сторону. Вначале ничего не увидел. Деревья, кусты, нагромождение веток. Освещение было не очень. Хотя... Стоп, стоп, стоп! Слева, метрах в двадцати, прямо посреди стволов деревьев, кто-то стоял неподвижно, кто-то странный. Этик поначалу не заметил его, потому что тот сливался с лесом, с ветвями, с этой серостью и хаотичностью. Ну вот рога, они были симметричными, и лишь глядя на них, можно было вычленить остальную фигуру. Оленья голова с огромными ветвистыми рогами переходила в крупную, крепкую, мускулистую шею, затем в широкие, могучие голые плечи, покрытые серо-коричневой шерстью, похожую издалека на плюш. Остальное тело скрывал поваленный на бок толстый ствол дерева, за которым и стояла это. Ефименко затаил дыхание, рассматривая человеческое тело с оленьей головой. Происходящее перестало быть реальностью. Оленья голова не сводила с потеряшек немигающих желтых глаз. Чуть поводила огромным черным носом, шумно вдыхая воздух. Уши подрагивали, отгоняя мошку. Фигура постояла несколько секунд, шевельнулась, медленно сдвинулась вправо и растворилась в высоких кустах. «Что это за чучело?» – негромко просипел Небольсин. Ефименко с ужасом услышал в протрезвевшем голосе старпёра страх. До этого момента ему казалось, раз старый клоун ничего не боится, ведет себя по-хамски даже в чужеродном бюрократической природе прокурора лесу, значит, ничего страшного произойти не может. Но если даже старый пердун боится… Хрен его знает, похолодевшим и глухим от напряжения голосом отозвался Эдик. Мерещится уже что-то. Ходим долго. Свет какой-то неестественный. Чудится. Ты мне зубы не заговаривай!» Угрожающий уперся в него тяжелым взглядом протрезвевший и обозленный Небольсин. «Думаешь, я идиот?» «Не идиот». Ефименко с вызовом поднял голову и неожиданно выпалил. «Но уже достал, сука. Напишешь херовую справку? Да валяй. Задрал ты уже. Только сначала доберись до стола с компом. Свинья!» Он резко развернулся и зашагал через лес напролом, не разбирая дороги. Этот чертов пердун теперь уже не казался грозным и властным. Человек-олень, вот что заставляло трястись под жилки. Олень в этом хлипком лесочке, чуть больше посадки. Серьезно? А олень с человеческим телом, с плечами и шеей не хотите? Тут уж не до хрыча с амбициями диктатора из дома престарелых. «Стой! Стой, Эдик!» Небольсин зашумел сзади, хрустя ветками – Ну чё ты, чё как баба-то? Ну стой ты, ну извини, перегнул. Нервяк, понимаешь? Я этот лес, я дальше поляны в посадке не ходил. Я и грибы-то не очень, а тут. Тут, да ты сам глянь, тайгаш, машки одной тучи. Тайга, греб ее мать, как мы сюда-то. Он забубнил все быстрее и быстрее, постепенно превращаясь из грозного шамана в испуганного старичка, без погона без власти. В жалкое домашнее животное, очутившееся в дремучем лесу, наполненном непонятным, неизвестным и пугающим. Теперь молодой и решительно шагающий вперед Эдуард был признан вожаком. Только вот вожаком чего? Племени поросят из двух человек. У Ефименко даже ножа не было, даже обычного, перочинного. Из оружия, ручка, хоть и позолоченный паркер. Но что он ей сделает? Напишет жалобу на атакующего зверя? У тебя что с собой? Угрюмо перебил бубнящего Бориса Эдик. «Чё? Хрен на плечо, что в карманах? Ножик какой, да хрен тебя знает, что ты там носишь? Чекушку?» Небольсин сзади замолчал, видимо, покопался в карманах. Плаксиво перечистил. «Ключи, брелок-открывашка для пива. Пойдёт? Презик два. Не, о, ещё один». «Оптимист», – рассеянно констатировал Эдик. «Они тебе ещё пригодятся, когда жопу твою натянут». Первые три раза. Дай угадаю. Спичек нет?» К «Как жопу?» Борис Николаевич чуть не плакал. Тут чё? СИЗО рядом?» «Идиот хренов!» – пробурчал Эдик. «Нет тут СИЗО, ты-то знать должен!» «Телефон хоть с собой взял?» «Я свой в машине бросил, чтоб не отвлекаться. Тебя разблажать, гнида!» «Нет, телефон взял!» Обрадовался не больше, но уже не реагируя на оскорбление. «Во!» Они остановились. Эдик включил крутой айфон попутчика. Надпись без сети не оставила надежд. Зарядка тоже была наполовине. «Сука, хоть бы зарядил, пока в моем кабинете сидел, на ноуте игрался». «Ладно». Эдик со злостью сунул телефон обратно владельцу. «Как совсем стемнеет, светить будешь. Когда я скажу, надо искать место, ночевать». Эть, эть! прошептал Небольсин. Ефименко поднял голову от телефона, думая, что старый пень снова забубнил, запричитал. Но тот смотрел за спину попутчику. Глаза его были вытаращены. «Опять оно!» Эдик медленно обернулся. Теперь человека-оленя было видно в полный рост. Он действительно больше был оленем, чем человеком, о чем свидетельствовали полная ногота и могучие оленьи ноги с развитыми мышцами животного покрытые шерстью и с коленями, сгибающимися назад. Существо медленно подняло правую руку и, не сводя с потеряшек огромных миндалевидных глаз с прямоугольными зрачками, указало куда-то вправо. Эдик машинально проследил за направлением жеста. Как он не заметил? Там деревья расступались, переплетаясь вверху ветвями и густым покровом листьев, образуя аллею. Наметилась и четкая, хотя и тоненькая, петляющая тропинка. Эдик вернулся взглядом к существу, но того на прежнем месте уже не было. Вместо него стояло обычное дерево, ствол которого сломался на высоте человеческого роста. Верхушка лежала неподалеку, а одна из веток, самая крепкая, торчала вправо, напоминая вытянутую корявую руку. Чертовщина. Глава третья. «Избушка не на ножках». Тропинка то появлялась, то пропадала под слоем листвы, почвы и перегноя. Просвет между деревьями сменялся новой серой чащей, которая, в свою очередь, раступалась и пропускала мужчин. «Мне кажется, мы кругами ходим!» Плаксиво бурчал Борис Николаевич не в первый раз. Ифименко искоса бросил на него взгляд. Тот давно сдулся, и без власти и ЧСВ представлял из себя жалкое зрелище. Вряд ли они ходили кругами. Чаще вокруг становилось все гуще, темнее и злее. К тому же у обоих мужчин складывалось твердое ощущение, что за ними наблюдают, причем прямо со всех сторон. То куст колыхнется, то со стороны хрустнет ветка, то спугнутые птицы загомонят. Со временем тоже творилось что-то странное. Часы показывали 7 вечера и почти не шли. Для октября это уже темное время суток но вокруг мужчин стояла странная серая марева. Вроде и не темно, но и разглядеть что-либо впереди становилось все сложнее. Может, поэтому они выскочили к домику так внезапно? Только что вокруг куполом нависала непроходимая чаща, и вот. Полянка просторная, а посреди домик. Основательный, крепкий такой, хотя и застарелый, замшелый. Забор вокруг подворья имеется, но так, для близира. Длинные кривые жерди еле держатся. Небольсин, увидев строение, охнул и радостно заскулил. «Вышли, вышли, вышли Но Эдди домик не понравился. Кто бы ни жил в таком домике, жил он тут неспроста. Глушь такая, что хозяин явно от кого-то скрывался. Значит, гости они ему по-любому незваные, без приглашения. «Ща, Борь!» Ефименко придержал попутчика, рвущегося к невысокому в пару ступенек крылечку. «Вначале давай присмотримся, мало ли. Про жопу помни. нарожон, береженого, ну, ты понял». «Машины что-то не видно», – прошептал в ответ Борис Николаевич. «Как они нас домой отвезут?» «Такси вызовут», – злобно отозвался Ефименко. «Я почему знаю? Наверное, на горбу своём поволокут тебя, свинью. Нам переночевать только и дорогу спросить, понял? Надеюсь, не пропадем. Главное, пальцы не гни. Вообще не говори, кто мы». Ты пенс простой, я, ну не знаю, врач, не, бухгалтер. Грибы собирали, заплутали. Ага, без кошелок и ножиков. Борис Николаевич нервно засмеялся, пуская холодный пар изо рта. Они уже давно закоченели и устали, как собаки. Пить хочу, за стакан воды маму продам. А за стакан водяры и с рукой расстанешься, не жалко. Не надо ничего продавать, заверил Ефименко. Сейчас напьемся, вон колодец. Видишь, позади дома. Двор был как двор. Поленится дров, рядом место для их рубки, с огромной, явно неподъемной колодой и глубоко воткнутым топором. Кучки валежника сухостоя, россыпь щепок, копилок, стол, видимо, для хозяйственных работ, ведра, скамеечки. Ладно, пошли. Эдик шагнул за забор. В лицо ему дунул сильный ветер, который, впрочем, тут же стих. Запахло чем-то жилым. Кислые помой, мокрая псина, замшелость — и затхлость старости. «Эй, хозяева! Не пугайтесь, мы, мы с миром! Заблудились! Мы не опасные!» Он помолчал. Они с небольшим напрягли слух, но кроме завывания ветра, карканья ворон и осторожного поскрипывания где-то на крыльце, ничего не услышали. «Мы войдем, крикнул Ефименко в сторону крыльца, добавил в полголоса Борису Николаевичу. «А то прокрадёмся по-тихому, а они в нас шмальнут, или ударят чем? тяжелым. Он поленцев сколько разбросано!» «Мы не опасные!» Услужливо крикнул Небольсин и зачем-то поднял руки. «Дебил!» – прошептал Эдик и закатил глаза. Он осторожно поднялся по ступенькам. Те страшно заскрипели, и не услышать звуки гостей было невозможно. Дверь оказалась незакрытой. Она чуть плавала туда-сюда под порывами ветерка. Эдик громко постучал в доски с облупленной краской. «Хозяева! Есть кто дома?» Погреться пустите, а то нам переночевать негде. Внутри стояла полная тишина, прерывавшаяся завыванием сквозняка. «Никого!» – громко констатировал Борис Николаевич. Опустил руки и осторожно, чтобы не споткнуться, шагнул мимо Эдика внутрь. Ефименко вошел следом. В избе было сумеречно. Очень слабый свет пробивался в несколько ужасно грязных окошек, крошечных по сравнению с окнами городских квартир. Дом состоял из единственного большого помещения. В центре кубом белела по белкой печь – обычная, русская, как с картинок из детских книжек. Слева от двери стояли древние шкафы, похожие на иллюстрации сказок про волшебников. На полках теснились в беспорядки большие, средние и крошечные банки, баночки, пузырёчки, между которыми валялись пучки трав, плоды, кучки орехов, шишек, чего-то непонятного. В левом дальнем углу вырисовывалось несколько допотопных кроватей с железными спинками, заваленных тряпками. Борис Николаевич, глядя на эти кровати, почему-то вначале вспомнил детский сад, но потом в голову ему пришла ассоциация с больничной палатой человек на 10. Справа вырисовывался умывальник. Рядом располагалась огромная лавка, на которой стояло гигантское ведро, до краев наполненное черной водой. А еще кастрюли, поддоны, разделочные доски и прочая посуда. Тут же находился стол, то ли обеденный, то ли кухонный. А может, для того и другого одновременно. Несколько косоногих табуретов. На столе блестела гора чего-то, напоминающего требуху. У Небольсина, заметившего эти блестящие от свежей крови и слизи кишки, свело желудок. Из пищевода к горлу по ком. А вот дальше, в дальнем правом углу, было какое-то черное пятно. Свет туда не попадал, а может, просто поглощался, И сколько мужчины не вглядывались в тот угол, смогли увидеть лишь огоньки непонятного происхождения. Негромко подал голос Эдуард: Есть кто? Видимо, хозяин вышел, констатировал Небольсин через несколько секунд тишины. Ты как хочешь, а я пить хочу! Он уже шагнул к огромному ведру с водой, когда в черном углу что-то зашуршало. Странные огоньки дрогнули, поплыли к свету и оказались глазами вышедшего вперед человека. Это была старуха, древняя и согнувшаяся. Она молча всматривалась в гостей, переводя взгляд с одного на другого. Кустистые брови нависали над глазами. Голова была обмотана чем-то непонятным, то ли платком, то ли бесформенным чепцом. С плеч свисала длинная темная тряпка до пола, назвать которую верхней одеждой можно было с трудом. Настолько рваная и грязная она была. Эдуард смотрел на беззвучно выплывшую из темноты бабку, вытаращив глаза. Та выглядела жутко. Небольсин, уже взявший кружку, охнул, протянул. «Ёп!» И застыл, как вкопанный. «Ну что, гостечки?" Голос хозяйки был хриплым, скрипучим и каким-то нечеловеческим. «Каким же чертом вас сюда занесло? Чего вы в этих краях позабыли, красавцы?» Эдик сглотнул. Бабка медленно двинулась по дому в сторону печи, отдаляясь от красавцев, однако не мигающих глаз с них не сводила. Да «Вот, хозяйка, заблудились?» «Заблудились, значит?» «Ну?» «Бабуль, а пожрать нечего?» Неожиданно вступил в беседу Небольсин. «Я извиняюсь, конечно, но жрать охота капец. Слона сожру, мы заплатим». «Слона?» Удивилась бабка, остановилась возле печи. Стала копаться на палатях за занавеской. "Переспросила. Заплатите за слона? Да чем же?" Ефименко зло уставился на Бориса Николаевича, который на глазах наливался важностью. "Мы бабка шишки большие". Мужчина неторопливо зачерпнул жестяной кружкой воды из ведра, глотнул, довольно крякнул, улыбнулся. "На шашлыки в этот лес прибыли, но заплутали, ясно? Деньгами можем заплатить. Или «Может, поможем чем? Ну, мало ли, с пенсией или с дровами по льготе?» «С дровами? По льготе?» – переспросила бабка. «О как! А я-то думала, что шишки только сосновые бывают!» Она достала из-за занавески на печке пару тарелок, деревянные ложки, ножек, поплыла обратно к столу. «Значит, ты мне дрова по льготе обеспечишь?» – захихикала старуха по пути, но быстро переспросила со злобой. «А ты сюда шел, когда дров-то в лесу, ты не встречал, что ли?» «Ну ты не уёживайся, карга старая!» Неожиданно распалился Небольсин. «Мы не шушера какая. Я вот прокурор из области. А этот, вот, Эдуард Палч. тут аж не он. Ваш, должна знать. Ефименко фамилия. Мы, если что, и проблем подкинуть можем». «Ефименко», вроде как про себя повторила старуха. «Знакомая что-то». «Не, не знаю. Значит, проблемами угрожаешь. Мне. Ну ладно, чё. Боюсь уже. Так вам пожрать? Ждите. Будет вам пожрать». Она снова поплыла по комнате в сторону двери, где и скрылась. Ходила она беззвучно. К тому же ног ее видно не было. И потому казалось, что ее одежда с головой наверху просто медленно летит. Глава четвертая. Лесная старуха!» Небольсин глотнул еще несколько раз из кружки, уставился на озирающегося Эдика. Хихикнул. «Эх, хорошо! Вот черти тут живут! Глубинный народ! Хоть глянуть! Ну, мытарства наши кончились!» Ефименко пожал плечами, уселся на кольченогий табурет, предварительно смахнув с него на пол кору, веточки и приличный слой ссора. «Ты, Борис Павлович...» Толерантнее надо быть, толерантнее. Что ты сразу прессуешь? Прокурор, неприятности. Не было бы этого народа, что бы мы делали?» Оба засмеялись. Мужчины согрелись и только сейчас почувствовали, насколько устали и проголодались. Небольсин покосился на гору кишок, блестевшую на кухонном столе, на лежащий рядом тесак. Покрутил головой. «Слушай, у нее даже холодильника нет. Да и техники я вообще не вижу. Как она...» «Не знаю, стирает? Голову вообще моет?» «И не только голову. Вроде ванизм должен быть не человеческий, а вот на тебе. Хвоей припахивает, не больше. Травками. Приятно. У них, небось, какие-то свои секреты», — предположил Ефименко наугад. «Без мытья». На пороге снова появилась старуха. Ее глаза, укутанные в одежде и под бровями, блеснули двумя желтыми огоньками, как у кота в темноте. В руке нанесла увесистый медный котелок. Котелок дымился, и помещение наполнилось остро-сладким запахом. «Жрать просили?» — спросила старуха. «Обижать не будете?» «Да, да». Глаза Бориса Николаевича жадно загорелись. «Конечно, не будем. Эдик, да твои шашлыки — говно по сравнению...» Ефименко сглотнул. «А мухоморами не накормишь, старая?» «Накормлю, коли попросишь», — серьезно ответила старуха. «И почему старая?» – Эдик растерялся. Замечание было логичным. В тряпках трудно разобрать возраст хозяйки, вот только голос звучал скрипуче и противно. «Не обижайся!» – засуетился Борис Николаевич, кидаясь к старухе и перехватывая у той котелок. Рука его, приняв ношу, резко пошла вниз. «Да что там у тебя?» «То, что ты больше никогда и нигде не попробуешь». Она одним мощным движением сдвинула рукавом требуху со стола прямо на пол. Указала небольсину пальцем. Ставь козелок сюда. Ага, сюда. Накладывай. Погуще бери. Споднизу, там мясо, мясо. Через 10 минут мужчины жадно ели из дымящихся мисок. Ну что, Палч? Небольсин выглядел счастливо и озаловело. Отличная кухня! А? И сострицо, и навар обалденный. Лучше ресторана. А что это? спросил Ефименко второй раз у старухи, снова ушедшей в свою темень и зыркавшей оттуда своими терминаторскими глазами. В первый раз та промолчала. «Рагу? Из кого?» «Рагу», негромко отозвалась старуха. «Жри, из кого надо?» «Эх, наливочки бы, с войской, на мухоморах», намекнул Небольсин, облизывая грубо вырезанную из дерева ложку и косясь на старушечий угол. Но ответом была тишина. «Давай, Эдик, да и на боковую. Спать хочу, просто умираю». Эдик подобрал ложкой остатки рагу в миске и поднял глаза. Сытость разливалась теплом по телу, в животе сладко бурчало, начало клонить в сон. Свет тускнел, то ли из-за стремительно наступающей ночи, то ли или из-за… думать не хотелось. Хотелось прикрыть глаза и наслаждаться покоем. Надо только дойти до кровати. Ох, как же они далеко. Ифименко попытался встать с табуретки, но лишь соскользнул с нее и мягко осел на пол, рядом с уже лежащим Борисом. Глаза тут же сомкнулись, и оба гостя глубоко и ритмично задышали. Из черноты вышел огромный, человекоподобный олень. Его ветвистые рога почти упирались в потолок и изредка царапали дерево. Монстр сделал несколько мягких шагов, толкнул тело не на тяжелой лапой, похожей на медвежью, с крупными когтями. Обернулся в темноту. Видимо, получил ответ на беззвучный вопрос. Схватил Бориса Николаевича за ногу и неспешно потащил его тело во двор. Эдик приходил в себя тяжело, как самого сильного бодуна в своей жизни. Перед глазами висела пелена, во рту кислая муть, тело ломило и выкручивало, желудок пытался опорожнить содержимое вопреки желанию хозяина. Где я? Пелена немного рассеивалась. Первое, что он увидел, когда сфокусировался печь. Она потрескивала и пускала струйки дыма из-под железной заслонки. Черт, они ж в этой старухе зергиль. Кислая муть, судорожно проглоченная Эдиком, сменилась сухостью до состояния наждачки. Пить хотелось жутко. Ефименко медленно повернул голову, уперся мутным взглядом в кровать рядом. Там, под горой несвежего, вонявшего мочой и плесенью трепья кто-то лежал. Неподвижно. Хрыч, небось. Отсыпается скотина, а ему всё нипочём. Он и до этого нажирался как свинья. И хоть бы хрен. Стоп. Они ж вчера не бухали. С чего тогда этот бадун? В памяти последовательно пролеснулась. Заблудились. Человек-олень. Из бани на курьих ножках. Лесная старуха. Не было выпивки. Ладно, все решится. Сейчас главное. Воды. Эдик стал подниматься с кровати, что оказалось непросто. На нем была небрежно навалена гора полуплюшевого, полувойлочного, изъеденного молью и тараканами шматья. Даже непонятно, чего именно. Брюки, шапки, мужские и женские. Белье, неожиданно. Детский кроссовок. Снова брюки, рубашки, блузки. Старуха таскает с помойки, что ли? Где все это она берет? Ладно пить». Пока спускал ноги с кровати, шарил по полу, тер глаза, вспоминал. Когда он отрубился, жрал рагу, помнит. Потом обессилел, пошел к кровати. Вроде дошел, но раз лежит на ней, дошел естественно. Скрип панцирной сетки, по-видимому, разбудил соседа. Тот заворочился, замычал. Ефименко, наконец, с оханьем встал. Осмотрел себя и обстановку вокруг. На нем были только трусы и майка. Брюки, рубашка и свитер валялись прямо тут же, под ногами, на грязном полу. Блин. При утреннем свете, хотя и не ярком, помещение старухиного дома выглядело не более привлекательно, чем в сумерках. Везде грязь, барахло, всякие пузыречки, пучочки, коробочки, мисочки. Самой бабки видно не было. Вот только угол ее, несмотря на улучшенное освещение, оставался странно темным почти черным туда так свет падал что ли, точнее совсем не попадал и не освещал, Черт с ней, вон вода. Ведро было снова полным, по самый верх, и как бабулька таскает-то его, ведрище казалось трёхвёдерным. Эдик поковылял к живительной влаге, кряхтя от боли в теле, видимо отвык он спать на панцирных сетках. Кружка стояла тут же, Эдик схватил её, наклонился над поверхностью воды. Та почему-то бежала колечками, словно в нее падали невидимые капельки, а среди этой дрожи отразилась Эдикова физиономия, а выше над его головой ветки деревьев. Глава пятая Око за око, руку за руку. Молодой человек не успел удивиться, потому что в этот момент раздался дикий истошный крик. Эдик аж подпрыгнул и выронил кружку, которая плюхнулась в воду и почти мгновенно скрылась в темной маслянистой жидкости. Орал Небольсин. Эдик метнулся к нему и, увидев, открыл в изумлении рот. Его коллега сидел на кровати в ворохе тряпок, держал перед собой правую ладонь, смотрел на нее и истошно вопил. Точнее, держал он перед собой культю, оставшуюся на месте ладони. Культя эта затянулась кожей. Выглядела давно зажившей. <связь> Небольшен перешел на стон, протянул культю Эдику. <связь> Что это? Эдик приблизил лицо к отсутствующей ладони. Борис Н Николаевич, капец еб, я... где ты? Где? Где? В этот момент скрипнула входная дверь, и в хату вошла старуха. Она проплыла к печи, опустилась на крошечную скамеечку рядом с заслонкой. Открыла ее и стала толстой, обгорелой щепой ворочить внутри угли. Ни на изумленного Эдика, ни на стонущего Бориса Николаевича она внимания не обращала. «Болит? Сильно?» – быстро спросил Эдик и принялся натягивать верхнюю одежду. Говорить со старухой в трусах было несолидно. Тем более говорить серьезно. «Нет!» – не Небольсин заплакал в голос. «Что ж это?» «Че, совсем не болит?» «Нет!» «А что орёшь?» Небольсин даже замолк. Возмущенно перевел взгляд с культи на Ефименко. «А мне что, радоваться теперь?» Эдик смущенно отвернулся, застегнул последнюю пуговицу брюк, направился к старухе. «Ты... это... что такое, а?» Старуха подняла на него глаза. Эдик отшатнулся. При свете теперь ясно было видно, что глаза у старухи желтые. Да и кто сказал, что это старуха, а не старик, к примеру. Когда та ответила, Эдик с ужасом понял, что голос у нее вовсе не женский. Так могут говорить, наверное, домовые, лешие, или еще черт знает кто. Ты про руку друга твоего, что ли? проскрипела старуха. Он сам сказал: Заплатит, так заплатил. Она вернулась к равнодушному шебуршанию щепа и в загнетке: Ты кто? строго спросил Ефименко и стал надвигаться на сидевшую. «Чудная какая-то. Накормила хрен знает чем. Я весь как из жопы. Мутит аж. У Бори руки того нету на месте. Что есть, тем и кормлю». Захихикала старуха. «Скоро новый обед вам будет. с варганью из косточек. Пальчики оближат. Дружок твой». У Эдика волосы встали дыбом, Только сейчас он заметил, что лежит на коленях старухи. «Миска, а в ней — ладонь человеческая!» Эдик кинулся на старуху. Он не посмотрит, что женщина, что старая, что... Та стремительно, в мгновение ока, извлекла из огня щепу и ткнула ей в сторону Эдика, словно волшебной палочкой. Тот застыл прямо в воздухе, с поднятой ногой и без возможности шевелиться. «Не балуй!» — негромко и угрюмо произнесла старуха. «Свинья!» а то и твои копыта в дело пойдут, чтоб холодец наваристей получился». Она шевельнула тлеющей щепкой, и мужчина рухнул на пол без сил. Старуха же встала, медленно подплыла к сидевшему с открытым ртом и вытаращенными глазами Небольсину, наклонилась к руке, хихикнула. «Ишь, красиво сделала, старалась. Чё скулишь, я ж тебя обезболила. Я не злая, без надобности». Не бойся, но ставился на нее в ужасе. «Жалко для меня руку, чоли», — капризно спросила старуха. «А вчера сулила оплату любую, льготы. Выжрал пол котелка рагу, а теперь руки и зажалел. На что она тебе?» «Как? На что?» «Ну все равно, что тут сдохнешь. С рукой без руки, тебе какая разница? А я вон холодечек сварю, объедение. Еще спасибо скажешь, как нажрешься, Свинтус». Она поднесла к лицу не бойся на его собственную кисть. Пальцы подергивались, словно чувствуя близость хозяина. Сильно нужна рука то тебя, Борис Николаевич. Судорожно сглотнул и яростно закивал головой, не в силах сказать даже простое "да". А тогда взамен своей руку вон тому. Старуха указала на сидевшего боком на полу обессиленного Ефименко. «А я тебе взад твою руку пришпандорю. Я могу. К как? А «Отчуп... чепурь? Как-как, передразнила старуха, словно каркая. Ну, отчекрыш! Да не бойся, у меня тесачки все такие острые. Сынок мой вчера костью тебе единственным ударом перерубил. Видишь, как чисто, умничка. Там он ножи, на столе. Она выпрямилась, помахала небольсину его же рукой. Пока-пока! Поплыла в свой угол, скрылась из глаз и затихла в черноте. Из звуков в хате несколько минут был слышен лишь треск дров в печи. Потом Ефименко сказал горько. Кабзда, нам, боль! Ведьма она. Лесная ведьма. Слыхал?» Небольсин только сейчас понял, что у него открыт рот. Прикрыл его. Помолчал. «Кто ж про ведьмин не слыхал?» Ответил, наконец, глухим, изменившимся голосом. «Сказки всем в детстве читали. Даже я». Он думал явно о чем то другом. «Ты... Того! напрягся Ефименко. Ты ей не верь, дурак старый. Не пришьет тебе руку никто. Даже хирург не сможет. Вон, все у тебя уж затянулось. Смирись. Ага! тихо сказал Небольсин, откидываясь назад в трепье. Нет, серьезно! Скачил Эдик. Брехня это все! Развод! Ты же ей не веришь, борь! Ага! глухо повторил Небольсин. Само собой, не верю. Ты серьезно? «Ага», – Борис Николаевич отвернулся. «Отвали, а?» Они оба с полчаса лежали, каждый на своей кровати. Потом Эдуард встал, покосился на Бориса, мертвого, смотрящего в высокий деревянный потолок, засиженный мухами. Снова пошел к воде. Жадно выпил две кружки. еще раз обернулся на Небольсина, неспешно двинул во двор. Там, у поленницы, на скамеечке, сидела ведьма. Она даже не подняла голову, когда Эдик приблизился. Ее тощие и сохшие пальцы с длинными желтыми когтями щипали какую-то мертвую птицу без головы. Перья летели в огромную грязную кастрюлю. Ты, начал Эдик, смутился. Вы? А почему птица? Вы же хотели холодец варить из руки. Ведьма подняла голову, тяжело и пронзительно взглянула в глаза стоявшего напротив мужчины, ухмыльнулась. Так может, он её еще отвоюет. А ты уже спешишь, чтоб я угощение вам оприходовала. Чтоб менять твоему дружку не на что было. Он мне не дружок, пробормотал Ефименко. Старый хряк. Они помолчали. Эдик присел на корточки и смотрел, как проворные сухие ведьмины пальцы быстро и ловко превращают красивую крупную птицу, похожую на индейку, покрытую черно-белыми перьями, в нежно-розовую голую тушку. Ты нас отпустишь. В голосе Эдика звучала неприкрытая тоска. Ведьма замерла, снова подняла голову на собеседника. На ее лице играла презрительная улыбка. Зачем же заманила тогда? Что подпускать? А что отдашь? Эдик сглотнул. А что ты хочешь? У меня заначка есть. Деньги не огромные, но ничего так. Машина классная. Дачу подарю. ба ба ба ба бо, -бо, -бо, -бо, -бо, -бо. Неожиданно перебила его ведьма. «Не понимаю ничего. По-нашенски-то говори». «Что вам надо, то и...» Он запнулся. «То и отдам. Только живым отпусти». «Ногу отдашь?» «Ногу?» Эди аж задохнулся. «Да, да, прав ты, прав», спохватилась старуха. «Ноги маловато. Что это, нога?» «Слыхала, протезы нынче хороши. Что есть нога, что нет». «Нога мне нужна самому». «Да? Значит, нога тебе дороже жизни». Ведьма неожиданно подхватила ощипанную птицу и рванула из тушки лапу. Протянула окровавленную плоть Эдику. «А вот она бы и отдала и ногу, лишь бы жить». «Ладно», — пробормотал Эдик. «Может, еще чего? Если не ногу, дай подумать». Ведьма принялась рассеянно грызть птичью лапу. Зубы у нее оказались крепкими, желтыми и острыми. Этика замутила и затрясла от страха. Хорошо, я двоих приманила, только одного отпущу. Отдай мне друга своего. Какого друга, Б Бориса что ли? А ты других видишь? Он не друг мне, бери. Э, не, захихикала ведьма. Ты мне его отдай, жизнь его отдай, сама ты я не могу. Ты что? Возмутился Эдик. Да ты того сама. Я не хочу убивать. А, протянула ведьма. Ну ладно. А он вот тебя. Смоги от походу. Позади Эдика что-то зашуршало. Он резко обернулся и успел увидеть лишь полено, которое Небольсин здоровой рукой занес над головой. Затем сознание его отключилось. Глава шестая. Рука друга. Как он руку Тедикова оттяпает. У него самого руки нет, хотя... В принципе, можно и одной левой. Неудобно, но... Тут не до удобства. Но этот молодой черт ведь сам под тесак не ляжет. Скотина. А мог бы. Он не старый, сейчас такие протезы классные делают. Ладно, сам не ляжет, уложить его надо. Как? Отключить. Наркоза дать. По башке. Убивать не обязательно. Вырубить и <coughs> отрубить. Небольсин хмуро хмыкнул каламбуру. Ему не было жалко Ефименко. Он хотел лишь выбраться отсюда, а для такой цели все средства хороши. Небольсин ждал долго, подходящего момента ждал. А этот черт все валялся и валялся. он от чего страдает? Руки на месте, ноги тоже. Пойди пройдись, поросюк! Словно услышав мысли коллеги, Ефименко наконец встал, повозился у ведра с водой, покосился на него, фыркнул и пошел на двор. Небольсин беззвучно встал. Когда шел мимо ведьминого угла, из черноты кто-то на него зыркнул. Не до этого. Выглянул во двор. Рай прокурор направился к ведьме, что-то забухтел. Потом даже присел. Спиной. Ну, прям сам напросился». Откуда у Небольсина взялись такие ловкости и осторожность, он сам не понял. Но подкрался он неслышно. По дороге, пока крался беззвучно, поленце успел прихватить. В траве удачно лежало. И в руку вошло, и увесистое. Первый удар оказался нападавшему несильным, Поэтому, когда голова Эдика откинулась в бок, Борис Николаевич исхитрился и долбанул его срезом полена в лоб. Вложил во второй удар все накопленные за утро силы. И злость... Изумленные глаза жертвы закатились, и Эдик обмяк. Ведьма рассматривала обоих с ленивым любопытством и с нисходительной улыбкой. Словно на ее глазах игрались два щенка. «Где? Тесак?» Небольсин никак не мог отдышаться. «Может тебе его упаковки преподнести?» Презрительно фыркнула старуха. Небольсин кинулся назад, в дом. Надо было успеть, пока Ефименко не очнулся. Когда уже влетел в хату, подумал. Надо было его просто замочить. По окончанию женытье начнется. Но было поздно. На одном из табуретов лежал подходящий тесак. Ефименко, к счастью, еще не очнулся. Даже когда Борис Николаевич подтащил его ближе к ведьме, подложил под запястье для удобства орудия преступления – поленца, и хлестнул тесаком первый раз. Может, тесак остротой не отличался, а может быть левшой оказалось очень неудобно, но... Ладонь Ефименко не отвалилась с первого же удара. А вот владелец ее пришел в себя от боли. Дернул руку, из которой хлестала кровь из перерубленной вены. Короче, пришлось бить наугад несколько раз, уже в траве. Впрочем, операция длилась недолго. Небольсин почувствовал новую волну адреналина. Ловко наступил коллеге на локоть. Вдавил его в землю, заработал левой рукой, как очумевший. Ладонь быстро отскочила прямо к ногам ведьмы которая спокойно наблюдала за обезумевшим Небольсиным. Эдик, охреневший от боли, выл и катался по траве, зажимая руку. Но Небольсина это уже не волновало. Он рысцой метнулся к старухе, прохрипел. «Вот, пожалтес!» Протянула кровавленную ладонь. Та презрительно окинула презент взглядом из-под мохнатых бровей, но вначале ткнула щепкой в Эдика. «Кам караш, жран сыш Эдик затих, и ведьма вернула взгляд к покорно преклонённому Небольсину. М -м, а ты молодец, далеко пойдешь. Приняла кисть Эдика и небрежно откинула ее в огромную кастрюлю с птичьими перьями, кишками и головой. Откуда-то из своего одеяния извлекла почти такую же кисть, только потемневшую. Небрежно смахнула прилипший ссор, поманила длинным когтем Бориса Николаевича. Тот подобострастно протянул культю. Стоило лишь приблизить кисть на прежнее место, как между частями руки проскочили, громко зашипев, ярко-голубые искры. Все стало на место. Правда, теперь кисть была темнее остального тела, и Борис Николаевич жалобно кивнул на нее. Работает, но она почти черная. Сойдет. Прокаркала ведьма и вернулась к хозяйственным делам. Добавила, как бы оправдываясь: "Возился ты долго." Еще бы час и совсем почернело. Как головешка стала Хе -хе. Рука действительно работала. Небольсин сладострастно, словно впервые, сжимал пальцы в кулак. Растопыривал потерню, крутил ладонью туда-сюда. По лицу его блуждала счастливая улыбка. Будучи увлечен своим приобретением, Борис Николаевич совсем игнорировал своего коллегу. А напрасно. Глава седьмая. У палки... Два конца. Ведьма, когда махнула своей волшебной щепкой, остановила стремительно покидавшую тело Эдика кровь. Боль тоже понемногу уходила. К тому же ее купировал хлещущий через край адреналин и желание выжить. А вот сознание, помутившееся было от отключки и неимоверной боли, напротив, стремительно возвращалось. Ефименко, не зря отрубивший пять лет районным прокурором и готовый принимать решения в состоянии стресса, лишь увидев занесенный над своей головой чурбак, мгновенно оценил ситуацию. Этот тварь Небольсен все-таки решил исполнить задание ведьмы, чтобы вернуть руку. Что ж, как там сказала ведьма, хочешь выжить, принеси жизнь старого хрыча? А он еще сомневался. Запросто. Пока негодяй любовался новой старой рукой, Эдик изловчился приподняться, встать на колени, подобрать то самое, густо вымазанное собственной кровью полено, подкрасться сзади и садануть супостата со всего размаху в висок. Сознание Бориса отключилось моментально, и он боком повалился в траву. Ведьма продолжала лениво рассматривать происходившее на ее глазах побоище. «Хотела моего друга?» – прохрипел ей срывающимся голосом Ефименко. «Примите и распишитесь. Получи сволота». Эдик решил не допускать ту же ошибку, которая подвела его соперника, а именно оставлять противников живых. Поэтому он лихорадочно зашарил здоровой рукой по траве в поисках тесака, но наткнулся лишь на длинную и довольно тонкую палку. Посмотрел на одобрительно кивнувшую ведьму, улыбнулся ей во все лицо и со всей силы опустил палку острием в грудь Небольсина, туда, где обычно располагается сердце. Дерево оказалось недостаточно острым. А силу потерявшего кровь Эдуарда немного, поэтому острие только порвало заляпанную кровью Майку и надорвало кожу, но дальше не проникло. Тогда Эдик навалился на импровизированный вампирский кол сверху, отчаянно помогая себе всем телом. Палка двинулась дальше, пробивая бешено бьющееся сердце Бориса Николаевича. Тот очнулся и уставился в лицо нависающего бетонной глыбой молодого прокурора перевел взгляд на деревяшку, торчащую из груди, неожиданно злобно ухмыльнулся, схватил своего убийцу за плечи и изо всех сил притянул к себе, словно хотел перед своим уходом обнять старого друга. Палка, направляемая силой двух мужчин, окончательно вошла в сердце Небольсина. Но притянутое Небольсиным тело Эдика напоролось на другой конец, который стремительно вонзился в правую сторону груди пронзая и разрывая легкое, вызывая новое обильное кровотечение. В ужасе глядя в глаза лежащего под ним и умирающего в сладкой злобе Небольсина, Эдик в последние секунды своей недолгой жизни неожиданно вспомнил, что два года назад у них в районе заводили уголовное дело. Один мужик, прозванный потом за глаза Д'Артаньяном, по пьяни закололся бутыльника, обломанным заостренным черенком швабры. Заколол не в сердце, как собирался – А в легкое насмерть. И слово эксперта, давно вылетевшее из памяти, неожиданно четко и ясно вспомнилось. Гемопневматоракс. Жуткое слово. Это было последнее, о чем успел подумать прокурор Константиновского района Ефименко Эдуард Павлович, прежде чем его душа покинула это тело. Эпилог Ведьма неторопливо встала со своей скамеечки подплыла к своим гостям, лежащим друг на друге в смертельных объятиях. Немного посмотрела на них, покачала головой, громко хмыкнула. Затем она издала длинный, протяжный звук вой, который разнесся эхом по всему лесу. Через минуту из чаще показался человек-олень, который неторопливо зашагал к ведьме. Пока он двигался, одежда ведьмы взметнулась в разные стороны, словно та взорвалась изнутри. А на месте сгорбленной старухи развернулась огромная фигура, напоминающая и птицу, и человека одновременно. Фигура была невероятно красивой, изящной. Черно-белоснежная грудь, покрытая перьями, небольшие тонкие руки, птичьи лапки, огромные ангельские крылья за спиной, длинная лебединая шея с розовой головой, загнутый алый клюв между светящихся глаз звезд. Птица расправила и взмахнула крыльями, те раскрылись и застыли огромным шатром над лежащими человеческими телами. Из ярко-желтых солнечных глаз ударили голубые молнии, с треском забегавшие по мертвецам. Тела приподнялись в воздух, зависли. Неведомая сила разъединила их, развела в стороны. Каждая окуталась светящимся голубым облаком, которое стало крутиться, все ускоряясь и ускоряясь. Ведьма сложила крылья. Голубые облака моментально растворились, и на траву ей под ноги упали два розовых поросенка. Они открыли черные глазки, осмотрелись вокруг, завизжали и забегали вперед-назад. Остановившийся и наблюдавший за превращением человека лень легко подхватил каждого за задние лапы, поднял перед собой, осмотрел, обратился взором к ведьме. Так и внула, и стремительно обратилась в прежнюю старуху. Человек-олень направился за дом, обогнул его, вышел на задний двор. Здесь находился просторный загон, в котором лежала на боку, прогуливалась, копалась пятачками в грязи и суетилась несколько десятков поросят, от самых маленьких до приличных свинок. Монстр бесцеремонно швырнул в загон новое пополнение, развернулся и направился обратно в чащу. Новички ловко приземлились, захрюкали, встали на ножки, и побежали к своим собратьям. Каждый из них прихрамывал на одну из передних лапок.